Ба 12. Ваш заказ, мадам Бумье. На прилавок лёг бумажный свёрток. Бог спасибо, солнышко. Ты просто прелесть. Держи, сдачу можешь оставить себе. На леденцы рядом со свёртком появились три маленькие серебряные монетки. Спасибо, мадам, вы очень добры. Я изобразил поклон, растягивая рот в благодарной улыбке. Колокольчик над входной дверью звякнул. Покупательница вышла. Я выдохнул, вежливая улыбка исчезла, необходимости притворяться больше нет. Нет, в принципе, ушедшая мадам тётка нормальная, не грубит, не хамит, не изображает из себя важную особу, которой должны прислуживать все подряд. На чае оставляет прилично и регулярно. Но обязательное условие вести себя вежливо со всеми подряд действовало на нервы почище любого раздражителя. особенно когда дело касалось каких-нибудь надутых болванов, так оно роввивших показать, насколько они выше тебя, а ты всего лишь мелкое ничтожество на их фоне. Терпеть таких не могу. Одно хорошо, напыщенные кретины слабо разбирались в реальных ценах, и порой удавалось неплохо заработать на их недалёкости. Как никак товар, у которого вроде уникальный, сравнить не с чем. Разве что примерно, и то на глазок. сотоки не отреза ме ткани торгуем и не зерном особый товар особый подход как средство особые условия и стоимость кстати о деньгах сколько там перепадёт лично мне из трёх серебряных чешуек защёлкнули деревянные счёты костяшки полетели направо налево и так это будет это будет бормотал заканчивая подсчёт я два медных нагодка да не густо Прямо скажем, слезы, а не деньги. Хотя тоже неплохо. На парочку пирогов с индюшатиной на обед хватит. А вот на кружку горячего сбитня уже нет. Придется выделять фонды из запасов. Если только до полудня не зайдет еще кто-нибудь столь же щедрый, как мадам Бомье. Что маловероятно. Блин, неохота тратить отложенные деньги. Буду постоянно брать, так никогда не наберу нужной суммы. Да и бездна с ними. Выкрутимся, не в первый. Видимо, придётся опять немного поиграть с цифрами и немного увеличить ценники на товары. А что поделать? Приходится выкручиваться. Старые скряги очень неохотно платят. Достойного вознаграждения от него не дождёшься. Я бы и в бухгалтерскую книгу внёс при случае кое-какие изменения. Только вот хранится она под замком в железном сейфе, да ещё в запертой комнате. вместе с наличкой, что скапливается за неделю работы. Да, я теперь работаю в лавке, лавке аптекаря. Забавный выверт судьбы, если подумать. И вполне логичный, учитывая прошлую сферу деятельности, где, как ни у аптекаря, пригодятся знания о лечебных порошках, микстурах и зельях. Устроился случайно. Можно сказать, повезло. Прошлый помощник женился и переехал в другой город за ливовольных торговцев. Первого попавшегося на такую должность не возьмёшь. И репутай чего? Неочередной клиент вместо выздоровления отправится на небеса. Кого за жабры возьмут? Правильно, хозяин на магазинчика, что не доглядел, доверил важную работу криворукому олуху. С учётом того, что с законом в Хорсии обстояло куда лучше, чем в поселениях мёртвых земель, аптекарь осторожничал, опасаясь последствий. А тут я с медальёном с демонстрации дорал химика умеющий отличить обычный лопух от подорожнего трилистника длительный разговор, проверка больше похожая на экзамен, вязливые расспросы и воля принятный испытательный срок с половиной оплаты ни бог весть что, но куда лучше на чёвок на улице и всё равно денег мало, надо больше, чтобы попасть в нужное место. Главная библиотека, убежище знаний, архив истории и правды. У этого места имелось много названий. Основное назначение, понятно, сбор и хранение книг. Купцы были умными людьми и понимали, что информация по ценности иногда обгоняла золото и серебро, поэтому очень трепетно относились к процессу пополнения библиотеки. Однако не превращали её в закрытый спецхран, по примеру других королей. В этом отношении торговая республика походила на подлинную демократию. абсолютно любой мог зайти и воспользоваться возможностью заняться самообразованием без запретов, без ограничений, за исключением одного непременная плата за каждое посещение. Стоило удовольствие дорого. Один день с утра и до вечера обходился примерно в одну серебряную марку. Для примера, на эту сумму легко можно взять отдельную комнату в трактирии средней руки на целые сутки, плюс завтрак, обед и ужин. вместе с горячей ванной перед сном. Короче, не дешевое удовольствие. Одно хорошо. Кроме денег больше ничего не требовалось. Пускали в библиотеку всех подряд. Звякнул колокольчик над дверью. В лавку зашел сухонький мужичок. Я его не сразу признал, а потом удивился. Ты чего тут делаешь? Мы же договорились не встречаться на людях. Забыл? Я нервно оглянулся на занавески, закрывающие проход в задние комнаты. Как бы хозяин ни вышел, увидит, что не клиент, начнёт орать, что трачу время зря на разговоры со всякими проходимцами. Характер у старика не чуть ни лучше, чем у Гренвера. "Знаю, помню", глухо откликнулась сгорбленная фигура. "По делу я за помощью. За какую ещё к фарху помощью?" яростно зашипел я. "Плохо мне, надо ещё настойку от джилги. Да пошёл ты, знаешь, сколько она стоит?" Я и так в прошлый раз едва сумел скрыть, что за бутылку не заплатили. Мелкий сморчок подозревал меня и, скорее всего, до сих пор подозревает. Я снова оглянулся. Занавески не шелохнулись. "Проваливай", горяче прошептал я. "Потом что-нибудь принесу". "Мне надо сейчас", закашлялась фигура. "Нет ничего", мрачно буркнул я. Мужик потоптался на месте, что-то пробубнил себе под нос и угрюмо пожаловался. Оболочка не выдерживает. Я остался равнодушен. Так смени, — холодно предложил я. Не могу, — огрызнулась сгорбленная фигура. Помолчали. А что с колдуном? Он тебе не мешает вообще? Сколько времени прошло, — произнес я. Да нет его уже давно. Сознание погасло. И ты только сейчас об этом говоришь? Охренел? А тебе-то что? Жалко, что ли, стало? Так ты это брось. Он был никчёмным числовным ублюдком, жаждущим власти. Я же рассказывал, как он мечтал захватить тот городок и окрестные земли. Думаешь, чтобы сделать жителей счастливее? Не забывай, я видел его мысли и знаю, о чём говорю. Стоило признать, горизон в прозвучавших словах имелся. Зачем лицемерить? Мне никогда не было особого дела до неугодника, что купился на посулы лживого божества и впустил его в себя. ради обретения мифического могущества. Как говорится, естественный отбор в действии. Башку и следовало думать, прежде чем лезть в пасть гадюки. Мне плевать и на того недоделанного колдунишку, и на тебя. Ты мне надоел своим нытьём, проваливай. Ёгаргал, а это был именно он, если кто ещё не догадался, вымученно улыбнулся. Неужели тебе меня не жалко, прохрипел он. Я приподнял брови в изумлении. Издеваешься? После того, как ты смылся и два маячителис на пристани Хорса, спросил я и смачно повторил: "Пошёл ты?" Божок скорбно засопел. Я только хотел проверить, не является ли всё это иллюзией. По моим губам скользнула ехидная улыбка. "И как, проверил?" Я знал, что он врёт. Как врал 2 недели назад, когда неожиданно вернулся, так и в дальнейшем. Когда эта скотина исчезла в порту, то я грешным делом подумал, что случившиеся его проделки. Персональное чистилище в эризорном мире, так сказать. Но шло время, а ничего не происходило. Реальность оставалась реальностью. Стало ясно, что перенос произошел по-настоящему. Поначалу всех к себе пригласил купец, имевший в Хорсе довольно вместительный дом. Лоренцо Мортес оказался столь любезен... Что предложил отпраздновать возвращение и перевести дух после приключений. 2-3 дня народ тупо отходил от мысли, что удалось выбраться и что зловище Нефхангур осталось где-то далеко позади, на южном континенте. Забухали на радостях, куда уж без этого. Праздник длился 3 дня, пока не начались будни суровой действительности. Люди вспомнили, что путешествие фактически подошло к концу. Усть и ни на корабле капитана Махани. И пора возвращаться к прежней жизни. Ервой свалила Клара Шенрис. Девушка заявила, что у неё дела и без лишних слов покинула компанию. За ней последовал брат Фабио. Толстяк что-то напевно пробормотал, видимо, молитву, и был таков напоследок, пожелав всем удачи. Следующим ушёл Секач. Перед прощанием боцман заявил, что постарается выручить капитана Не знаю, что конкретно он имел в виду. Надеюсь, у здоровяка хватит мозгов больше не соваться к южным пределам океана. Я остался один. И тут стало ясно, что идти мне особо некуда. Становиться обузой не хотелось, да и Мортиц не походил на тех, кто страдает благотворительностью. Нет, к торговцу претензий нет. Наверняка, попроси я об одолжении, он бы нашел мне какую-нибудь работу. Как-никак, магик. Пусть и недоучка. Нашел бы, куда пристроить. Однако трудиться в сфере импорта и экспорта на тот момент не входило в мои планы. Энергия свитка напоминала о себе каждый день дикой мигренью. Следовало торопиться, чтобы не зажариться в скором времени отбушующей внутри магической энергии. Средства еще оставались из золота, что дал одержимый колдун. Так что я снял комнату, нашел библиотеку и... Обалдел от расценок по ее использованию. К местным магам обратиться за помощью не рискнул. Боялся, что распознают тип необычных свойств дара искаженной искры. Черт его знает, как отреагирует. Может, помогут, а может, раструбят на весь свет. Или, что еще хуже, сами захотят воспользоваться удобным моментом. А в центре пентаграммы я уже сидел. И вновь становиться объектом исследований и колдовских ритуалов Совсем не стремился. В общем, действовал сам. Искал любые упоминания о похожих случаях в чародейских фолиантах. Их в библиотеке тоже хватало. И что самое поразительное, брать их тоже мог любой. Вопрос только в том, смог бы обычный человек что-нибудь там прочитать и понять. Дни проходили за днями. Пыльные залы, полные книжных стеллажей, сменяли один другой. А решения проблемы так и не находилось. Так длилось до тех пор, пока деньги не кончились. Успел немного поголодать. Пару раз переночевал в подворотнях. Очень помог опыт Эри выживания на улице. Ну а дальше удача, везение, фортуна, называйте как хотите. Вместо бродяжничества небольшой магазинчик лекарственных снадобий. Собственно, к тому времени мне было уже все равно. Думал не про живые недели, когда совершенно внезапно пылающий жар внутри стал постепенно стихать, пока не превратился в едва тлеющие угли. Что произошло, до сих пор не знаю и сильно опасаюсь, что истинный дар вспыхнет вновь, пожирая меня изнутри. Согласившийся взять на работу аптекарь видел, что я испытываю сильные трудности, и воспользовался этим по полной. Заставлял вставать мне в свет не заря, заниматься подготовкой ингредиентов, толочь, мельчить, перемешивать. И это не считая обычных хозяйственных дел, вроде мытья полов и колки дров. Я не спорил, не качал права, делал все быстро, стараясь как можно скорее втереться в доверие. В конце концов, исполнительность и усердие помогли. Старик стал больше проводить времени у себя в подсобке, оставляя лавку на молодого помощника. По итогу дня следовала, конечно, проверка, что продал и как, но тотального надзора, как раньше, уже не случалось, когда над головой постоянно стоял вредный старикан, и подгонял, подгонял своим противным скрипучим голосом. «Так дашь на стойку», — просепел ее горгал в очередной раз. «Нет», — отрезал я. Бажок появился неожиданно, всплыл из небытия в очень плохом состоянии. На вопрос, куда гад сбежал и почему бросил всех остальных, начал гнать какую-то непонятную ересь об эфирных завихрениях и попытках отследить созданный астральный пробой. Типа хотел узнать, кто это оказался столь любезен, что вытащил нас из задницы мёртвых земель. Что выяснил? Ничего. Заявил, что отражение применённой силы слишком запутанно и ведёт в никуда, и что эфирное возмущение одеркаливает любые попытки перенять их на себя путём слияния с общей структурой преобразованного потока. Сволочь. И вот под этот бред он в первый раз выключил у меня пузырёк с восстанавливающей микстурой. Лечебные зелья и так дороги, а конкретное это и вовсе стремится в потолок, так как способно едва ли не поднять на ноги мёртвого. Представляете, каких трудов стоило скрыть пропажу от едливого взгляда подозрительного аптекаря и ещё раз провернуть нечто подобное с риском оказаться на улице ради окончательно спятившего башка. Нет уж, пусть подыхает. Всё равно поганец успеет вовремя смыться из умирающей оболочки. Ты мне надоел. Проваливай, пока старикан не заметил, что в его лавку заходят какие-то непонятные бродяги. Я красноречиво указал на дверь. Помогать ему я не собирался. Ожидал подвох. По-прошлому помню, как им паршивым и коварным нравом обладал бывший пленник Пауля Грендера. Егор горгал, закашлялся и согнулся пополам. Ну, блин, сейчас пол испачкает. Так и есть. Гад не нашёл ничего лучшего, как смачно харкнуть, выплёвывая густые слюни. Склизкий комок мокроты, сопли и крови. Отлично. Догадайтесь, кому убирать эту гадость. Ну разве не сволочь. Я тебя предупреждал, сам напросился. Я легко перемахнул через прилавок. Подожди. Божок отстранился, скидывая руки вверх. У меня есть что сказать. Он тяжело дышал. Лицо колдуна до неузнаваемости изменилось, стало похоже на жованную бумагу. Глубоко запавшие глаза отдавали желтизной, а кожа походила на ислевший пергамент, натуральный ходячий труп. Что сказать, что ты будешь так любизен и приберёшь за собой? Я взрился. И так приходилось унижаться перед старикашкой-аптекарем, и теперь ещё и этот издевается. Нет, подожди. Да подожди ты, несчастный мальчишка. Это важно. Его горгал опять захрипел. Ему становилось хуже с каждой секундой. Я холоднокровно стоял и смотрел, как он сгибается, пытаясь удержать равновесие. Даже не вздумай здесь умирать, хмуро предупредил я. Хочешь сдохнуть? Выходи на улицу, найди ближайшую сточную канаву и ныряй туда с головой. Там тебе самое место. По губам одержимого колдуна скользнула улыбка. Ты очень добрый мальчик. Я всегда знал, что ты многое почерпнул у своего учителя. Я мрачно поджал губы. В отличие от некоторых, Гренвер умудрился прожить почти две сотни лет, никогда не ныл и не просил о помощи. Так что можешь засунуть свои претензии в задницу. Божок слабо улыбнулся. Ты прав, прости, оправдался он. Но дело не в этом. Я и вправду понял, кто нас перебросил в хорс. Проглядь я. Верить, не верить. Но если действительно что-то нащупал. Чёртова жаба, с ним никогда точно ничего не угадаешь. Если опять какой-то бред то Боги хаоса прервал меня Егоргал. Я заткнулся, переваривая услышанное. Какие ещё Боги хаоса? Я недоверчиво уставился на башка. Снова пытаешься надуть ради настойки? Так имею в виду Жрец и авантюристка являлись вместилищами для астральных проекций изгнанников. В очередной раз не дал закончить её горгал. Выглядел он с каждым мгновением всё хуже и хуже, как бы действительно не загнулся в лавке. "Какие ещё изгнанники? Ты чего несёшь?" ему возмущению не было предела. "Опять врёт, хочет выключить лечебное зелье изгнанники или отверженные" Все, что на заре времён заявили, что мироздание испорчено и требует коррекции. Голос Башка становился всё слабее. Секунды. И мой старый знакомец грохнулся на пол, и затряся в лихорадке, глаза закатились, на лбу выступил пот. Чтоб его и впрям сейчас откинет копыта, и куда потом прикажете ей девать труп? Дерьмо, чтоб бы ты сдох. Совсем не в тему воскликнул я и бросился к полкам. Нужное зелье нашлось почти сразу. Маленькая бутылочка с насыщенной красной жидкостью внутри, густой, как медовая патока. Так, что там по инструкции? Выпить всё? Никаких дополнительных действий вроде не требуется. Самым сложным оказалось разжать зубы крепко стиснутого ворта. Тело колдуна билось в конвульсиях, мышцы одервинели и никак не желали поддаваться. Пей, гад. Пей. Приговаривал я, старательно придерживая голову Йогаргала, пока он судорожно глотал лекарство. Кажется, нормально. Дыхание стабилизировалось, припадок прошёл. Кожа приобрела более или менее нормальный оттенок. Я устало привалился к ближайшему стеллажу. Зараза, а ведь действительно чуть не умер. Ещё немного и О чём он там говорил перед потерей сознания? Жрец-авантюрист Бога Хаоса? знать бы ещё, что это всё означает. Я замер. В мозгу промелькнула догадка. Жрец Брат Фабио, авантиристка Клара Шенрис. Они являлись вместилищем для изгнанников, долбаных богов хаоса, как нипханский колдун был оболочкой для самого Йоггаргла. За нами следили с самого начала, точнее, за мной. И шторм, скорее всего, наслале эти таинственные боги хаоса. Нет, стоп, не так. Зачем насылать шторм, а затем вытаскивать обратно из запретного района путём быстрого переноса? Нелогично. За штормом стоял кто-то другой, кто, может, другие боги, обычные из пантеона города Тысячи храмов. Так, так, так. Это что же получается? Они знали, что сила свитка во мне и не нашли ничего лучшего, как поместить опасного субъекта в магическую карантинную зону. Грёбаные ублюдки, растерянно пробормотал я. Неуютно воспринимать себя целью для божественных сущностей. Чувствуешь себя букашкой под микроскопом на лабораторном столе. Очень неприятное ощущение. Интересно, почему просто не избавились? Боялись чего? С их возможностями сделать это не трудно. Или дело вовсе не во мне. Точно. Немуранский свиток очень древняя реликвия. И черт его знает, на что она способна. Вполне разумно допустить, что и боги опасаются трогать ее напрямую. Знать бы еще, что это за боги хаоса такие. Я почесал затылок, стимулируя мыслительный процесс. И знаете, помогло. Почти сразу в памяти всплыл эпизод из недавнего периода проживания в башне алхимика. Гренвер дал книгу. Там подробно излагались тезисы касательно формирования религии в мире. Что-то там насчет мятежников или отступников из числа богов. Что-то они там не поделили со своими братьями и сестрами. И их отправили в изгнание. Не о богах ли хаоса речь? И как со всем этим связан свиток? Что здесь происходит?» Визгливый окрик резанул по ушам наждаком. «От неожиданности я аж присел. Поворачиваться не требовалось». Итак, ясно, что в основное помещение магазинчика из задних комнат просочился хозяин. Обчекрь стоял у переф руки в пояс, из-под косматых седых бровей грозно посверкивали маленькие глазки. Приехали. Сейчас начнётся в деревне утро. Это что за оборванец и почему он лежит на полу моей лавки? Вопрос повис в воздухе без ответа. Ничего путного в голову не приходило. Будем изображать дурачка. мол я не я и корова не моя понятия не имею он ввалился в дверь а как переступил порог сразу упал развёл руками я делая самое идиотское лицо из арсенала эри мне прокатило да едавита протянула аптекарь и в храчевом тоном осведомился а что тогда у тебя делает в руках бутылка из-под настойки джилги я тупо покосился на дурацкую склянку Улика неопровержима, крыть нечем. Идиот, надо было сразу ее куда-нибудь выбросить. Э-э-э... Я лихорадочно пытался придумать какое-нибудь правдоподобное объяснение. Но, как это обычно бывает, в самых неподходящих случаях на разум напал столбняк. Ничего не придумывалось. По крайней мере, достаточно умного. Всякий бред насчет бесхорыстного желания спасти совершенно незнакомого бомжа совершенно точно не подойдет. Старик сначала зажжёт, а потом уставится с подозрением, думая, что его помощник сошёл с ума. Видите ли, он начал было я. Однако продолжить не получилось. Совершенно неожиданно его горгал вдруг вскочил и с диким рычанием бросился на аптекаря. От сильного толчка чудушное тело старичка отлетело назад, повернулось в полёте и упало, зацепив затылком угол деревянного прилавка. Ослышался отчётливый хруст. Аптекарь рухнул на пол, и из-под его головы стремительно начала вытекать кровь. "Твою мать, ты что наделал, идиот?" зарал я. Егоргал развернулся. Долгую секунду в его глазах блескало натуральное сумасшествие. Мне даже стало страшно. Затем место безумию уступила осмысленность. "Это не я, это проклятый колдун. Я же говорил, что он окончательно спятил, вот и завершить фразу божок не успел внезапно в дверь лавки заколотили я вздрогнул и на цыпочках подошёл к небольшому оконцу осторожно выглядывая наружу ну конечно кто ещё это мог быть везёт как утопленнику на пороге лавки стояло четверо городских стражников